Вопросы и ответы Разбираем самые популярные вопросы, не вошедшие в контекст этой книги со специалистом. Если врач не разрешает заниматься сексом, значит ли это, что испытывать оргазм тоже нельзя? Сексуальная активность охватывает широкий спектр действий, включая плавой акт, внешнюю стимуляцию эрогенных зон и применение секс-игрушек. Тем не менее, в каждой индивидуальной ситуации Рекомендуется получить консультацию у вашего лечащего врача-акушера-гинеколога. После секса живот каменеет. Это нормально? Временный гипертонус матки допустим, если он проходит при расслаблении и отдыхе. Если этого не происходит, обсудите со своим врачом-акушером-гинекологом, нет ли у вас противопоказаний для секса. Правда ли, что если мужчина был на родах, у него потом могут быть проблемы с влечением к женщине? Безусловно, некоторые пары после совместных родов сталкиваются с подобными трудностями. Другие, напротив, переживают невероятные ощущения, и их близость становится еще крепче. Это можно сравнить с вопросом, правда ли, что ноги промокнут под дождем? Здесь многое зависит от таких факторов, как интенсивность дождя, качество обуви и других подобных обстоятельств. Проблемы в интимной жизни после совместных родов всегда индивидуальны и непредсказуемы. Это всего лишь одна из возможных трудностей, с которой пара может столкнуться после серьезных изменений в семейной жизни. Здесь многое регулируется личностными особенностями мужчины, его темпераментом, прошлым опытом, взглядом на жизнь, знанием процессов родов, их физиологией и психологическими аспектами. Значительную роль играет и то, осознанно ли мужчина выбрал присутствовать на родах, или это решение было исключительно инициативой жены. Кому-то это принесет радость, он сможет абстрагироваться от физиологического аспекта, углубиться в единение женщины в полном смысле, поддержать ее, что только усилит между партнерами близость, доверие и любовь. У другого же это может породить страх причинить партнерше боль или опасения по поводу еще одной беременности. Все индивидуально. Чаще всего негативное влияние совместных родов связано с последующим страхом мужчины перед интимной близостью. Также возможны изменения восприятия партнерши и ее тела, особенно когда он воочию видит, как ей зашивают половые органы после разрыва или что-то еще физиологически неприятное. Со временем это обычно проходит, особенно если мужчина готов открыто обсуждать возникшие затруднения с партнершей. Если ты не уверена в крепости духа мужчины, ни в коем случае не нужно заставлять его присутствовать при родах. Не стоит рисковать. Поверь, впоследствии это никому не доставит удовольствия. Правда ли, что после родов снижается чувствительность и деформируются плавые пути? Как правило, роды не оказывают негативного влияния, поскольку затрагивают в основном мягкие ткани, которые при правильной послеродовой реабилитации восстанавливаются. Однако длительные потуги, эпизиотомия, применение вакуума или разрывы могут привести к изменениям в чувствительности и форме влагалища, а также к ослаблению мышц таза дна. Справиться с этими проблемами помогут различные методы послеродового восстановления включая бостерапию, массаж и дыхательные упражнения. Важно учитывать, что на состояние половых путей влияют не только естественные процессы родов, но и медицинские манипуляции. Следует отметить, что клитор, являющийся наиболее чувствительной зоной для женщины, обычно не подвергается изменениям во время родов и сохраняет свою чувствительность. Действительно, У некоторых женщин после родов могут возникать определенные изменения в области половых путей, но это не является общей закономерностью. И если возникают какие-либо вопросы, болезненные ощущения или изменения в чувствительности, необходимо обратиться к врачу для решения возникшей проблемы. Стоит также отметить, что у некоторых женщин после родов напротив наблюдается повышение чувствительности. А что с вагиной? она навсегда останется как ведро. Влагалище — это не какая-то там твоя старая одежда, навсегда теряющая форму после растяжения. Это удивительный орган, способный пропустить через себя младенца, а затем вернуться к своим прежним параметрам. Расхожие фразы о широком коридоре или карандаше в ведре — не более чем выдумки, цель которых — подорвать твою уверенность в себе и омрачить настроение. А в 2013 году проводились даже специальные научные исследования, которые убедительно это подтвердили. Ученые провели эксперимент с участием 165 женщин, измеряя вагинальное давление с помощью датчика за год до родов. У рожавших естественным путем женщин после родов давление снизилось лишь незначительно. При этом это никак не отразилось на мужской силе и сексуальном удовлетворении их партнеров. А для большей уверенности в возможностях своей вагины делай все так же упражнение Кегеля. Это же задача женщины — вернуть секс после родов. Это абсурдно, когда единственным виновником считают одного человека, ведь отношения — это всегда взаимодействие двух сторон. Если супруг активно помогает жене, выражает восхищение, участвует в заботе о ребенке, проявляет ласку и понимание, то сексуальное влечение восстановится довольно быстро, и женщине не придется в одиночку заниматься этой проблемой. Во время секса выделяется молоко. Это нормально? Да, абсолютно. При достижении оргазма вырабатывается гормон окситоцин, который напрямую влияет на выделение молока и сосков. Поэтому сексом лучше заниматься хотя бы час спустя после кормления. Тогда вероятность выделения будет минимальной или попросту сцедить молоко перед близостью. А даже если все равно появится, ничего страшного, полотенце под рукой с легкостью решит это неудобство. Нормально ли заниматься сексом, если в комнате маленький ребенок? Заниматься сексом в одной комнате с младенцем, у которого крепкий сон, не является чем-то предосудительным. Если паре удобно и малыш не реагирует на шумы или движения, то почему бы и нет? Однако, если это вызывает у партнёров дискомфорт или беспокойство, лучше уйти в другое место. Когда ребёнку исполняется около трёх лет, он уже начинает различать мужчин и женщин, поэтому интимные моменты родителей должны быть скрытыми от его зрительного и слухового восприятия. Даже если ребёнок полностью не понимает, что происходит, некоторые звуки и движения могут казаться ему пугающими. Секс — это занятие для взрослых и они должны нести ответственность за последствия своих действий, в том числе избегая раннего знакомства ребенка с темами сексуального характера.